Будь это живой человек, он бы обязательно вздохнул после этих слов. «Я знаю, что вести расследование – это чисто мужское дело. Но мир так изменился. Одна только фабричная копоть и шум на улицах чего стоит. Я иногда подозреваю, что живые страдают от этого не меньше нас. Впрочем, и люди теперь совсем другие». Эшер внимательно следил за входом и на этот раз не пропустил появления Хлои. Девушка вошла в подвал, неся на согнутой руке его пальто и поношенный плащ Эрнчестера. Сама она была одета роскошно. Темно-зеленый бархат, густо расшитый гагатом. Руки и лицо белые, как цветы, на фоне пышной материи. Сняв пальто с ее руки, Эшер сказал. «Спасибо». Она удивленно вскинула глаза. «Вы охотились вместе с лотой Харшоу?» Она вновь улыбнулась, но на этот раз насмешливость не могла скрыть некую тревогу, чтобы не сказать, испуг. «Все разнюхиваешь? А видал, к чему это приводит?» Она хотела погладить его горло, но блеск серебряной цепочки заставил ее убрать руку. «Знаешь, что, — говорят, — сделали с кошкой за любопытство?» «Еще говорят, что у кошки девять жизней», – негромко ответил Эшер. «Так вы охотились с Лоттой?» Она пожала плечами, старательно выполненное кокетливое движение, и посмотрела в сторону. «Я знаю, что ты являлась вместе с ней, например, кукмодистке. Может быть, и в другие магазины тоже. Надо полагать, вы хорошо подходили друг другу. Лично я нахожу утомительным обедать в одиночестве, а ты...» Дружеский небрежный тон фразы заставил ее взглянуть на Эша раз насмешливым кокетством. И «Иногда. Но, знаешь, в полном одиночестве мы никогда не обедаем». Зубы ее снова блеснули в улыбке. «Тебе нравилась Лотта?» Длинные ресницы вновь затенили карие глаза. «Она показала мне, что и как». Наконец, сообщила Хлоя, и Эшеру тут же вспомнились слова забияки Джо Дэвиса. «Не желаю знать, как убивают другие, как это у них положено». Видимо, способности вампира еще нуждались в долгой шлифовке. «Мы? Я имею в виду пташки. Охотимся не совсем так, как джентльмены. Правда, это...» Она запнулась и бросила быстрый взгляд на Эрнчестера, неподвижно стоящего позади лампы. Не продолжила фразы и просто заключила. Лотта и я подходили друг к другу. Есть вещи, в которых одна леди должна помогать другой. Это... Что это? Как, интересно, парфоровая куколка Хлоя оценивает античную леди Антею. Как благородную заносчивую суку, подумал Эшер, вне всякого сомнения. Мадемуазель Леотур с первого взгляда определила, что Хлоя и Лотта – одного поля ягоды, а вот Антея, несомненно, это она скрывалась под именем миссис Рен, совсем другое дело. «Вы знали ее кавалеров?» – спросил он. «Альберта Уэстмурленда, Тома Гоби, Пола Фарингтона». «О, почти со всеми с ними знакома», – сказала она, – поигрывая густым светлым локоном. «Ягнята!» «Все, даже этот Берти Остморленд, такой весь из себя чопорный, а так и расстилался, лишь бы она на него разок посмотрела. Мы обычно ходили в театр все вместе. Берти, его брат, мы с Лоттой и еще их друзья со своими девушками». Очень трудно было удержаться и не высосать кого-нибудь из них прямо там, где-нибудь в темном уголке. Это все равно, что запах жареных сосисок, когда ты голоден. Главное, так просто. Такую штуку можно было проделать только однажды», — заметил Эшер и получил в ответ раздраженный взгляд из-под длинных ресниц. «Вот и Лайонелл сказал то же самое». Как бы тебе не хотелось, если вокруг люди и кто-нибудь может узнать, не смей. Она скользнула к Эшеру вплотную, и он ощутил аромат ее духов и запах крови, выдохнутый вместе с фразой. Но здесь нет людей, и никто не узнает. Она потрогала язычком кончики клыков. Ее пальцы, согретые недавно выпитой кровью, скользнули по его руке. Глаза были устремлены на его горло, защищенное серебряной цепью. Эшер не имел возможности отвести взгляд, но чувствовал, что арнчестера в подвале нет. Возможно, граф не так уж и заботился о сохранении его жизни. «Исидро узнает», — напомнил он ей. Она бросила его руку и отвернулась. Плечи ее передернулись. «Испанское отродье!» Боишься его? А ты нет?» Она повернула к нему ангельское личико и одарила далеко не ангельским взглядом. Губы ее скривились. «Ты думаешь, он будет защищать тебя от лайонела всегда? Только пока ты ему нужен. На твоем месте я бы так не торопилась с поисками». «А я бы как раз советовал поторопиться», — промурлыкал тихие голосы Сидра. Обернувшись, Эшер увидел испанца, стоящего совсем рядом. Краем глаза он заметил, что Хлоя вздрогнула. Следовательно, тоже не видела, как он подошел. «Ну так», — продолжал Дон Симон, — «примем все как есть, а не как бы нам хотелось. Вы здесь теряете время, Джеймс». «Напротив», — возразил Эшер, — «я узнал много нового». Именно это я и имел в виду. Не стоит запирать конюшню, если лошади уже убежали. Так что позвольте мне вас отсюда выпустить. Комнаты кальвара находятся наверху. Во всяком случае, одна из них. Мне известно местонахождение еще двух его укрытий. Но их, конечно, могло быть и больше. «Сплошные секреты», — сказал Эшер, — первым поднимаясь по спиральной лестнице. «Это в районе Ламбета?» «Ламбет?» «Нет, насколько я знаю». Спиной Эшер чувствовал острый взгляд холодных желтых глаз. Они снова выбрались в захламленную комнату. Эшер шел, не оборачиваясь, но, как ни напрягал слух, шагов и Исидра и Хлои услышать не мог. Один лишь шелковый шорох юбок. Видимо, Эрнчестер покинул подвал, как только там появился Исидра, ибо графа нигде видно не было. И в самом деле, Чарльз и Антея ждали их в передней маленькой комнате на втором этаже. Лампы с плафонами из красного стекла сделали лица вампиров почти человеческими. Если бы не этот их особенный мерцающий взгляд. «Я уверен, вы еще не спите в этом здании, Хлоя». осведомился и Сидра, когда девушка поставила лампу на стол. «Нет», – сердито ответила она. Отошла в угол и уселась на резной, обитый ситцем стул. Комната была обставлена мебелью разных стилей. Пухлые кресла дисграмонировали с лакированным секретером, заставленным книгами. В отличие от предыдущих резиденций вампиров, виденных Эшером, комната не поражала изобилием вещей. Сквозь приоткрытую дверь за креслом леди Антеи виднелась крохотная спальня с наглухо завешенным окном, наверняка снабженным ставнями. Гроба нигде видно не было, и Эшер предположил, что он должен стоять где-нибудь в гардеробной. «Лайонелл ушел», — сообщила леди Арнчестер. Ее чайного цвета глаза были устремлены на Эшера. Она вновь уложила волосы, скрыв следы схватки с Гриппеном. и, естественно, сменила платье. Теперь на ней был костюм из пурпурно-черной тафты, возможно, сшитый в мастерской Минетты. «Вы приобрели опасного врага. Он сильно обжег руку, коснувшись вашей серебряной цепи». Эшер отметил втайне, что это был хороший урок мастеру вампиров, но, разумеется, мыслью этой не поделился. Тело его ныло и болело до сих пор от удара о стену. Он напомнил себе, что положение его было по-прежнему отчаянно опасным, и все же отсутствие Гриппена его немного взбодрило. Он осмотрел секретер, стоящий как раз под газовым рожком, открыл ящики. Все они были пусты. «Это работа Янела, снова подала голос Антея. «Он сказал мне...» что сделал то же самое в доме Недди. Вот он так как раз запирает конюшню, когда лошади уже убежали. Эшер повернулся и принялся внимательнейшим образом осматривать помещение. От французских книг на полке до подушек дивана с верблюжьей спинкой. Искоса он взглянул на Исидра, стоящего рядом с креслом Антеи. «Если серебро так скверно на вас действует...» то как же вы расплачиваетесь с портным? Спросите у любого джентльмена, как это делается, с легкой улыбкой сказала Антея. Можно годы, если не столетия, ни разу не прикоснуться к монете. Раньше мы использовали золото. Банкноты и прочие ценные бумаги явились для нас поистине божьим даром. Хотя можно пользоваться и серебром, только, конечно, в перчатках. В кожаных, — без церемонно вмешалась Хлоя, — и не замшевых каких-нибудь, а из толстой кожи. А шелк эта штука прожигает насквозь. — В самом деле, — Антея чуть приподняла брови, — не замечала. И Сидра воздел длинную узкую ладонь. — Я подозреваю, что с возрастом реакция на серебро становится не такой страшной. Если бы вы, Хлоя, схватились за цепочку, как Гриппан, руку у вас раздуло бы до плеча, и вы бы в придачу долго болели. Так было и со мной, как раз накануне большого пожара. Удивительно, все-таки хрупкая штука – это наша псевдоплоть. «Помню», – медленно произнесла Антея, – «как я первый раз коснулась серебра. Это было шитьё на одном из моих новых костюмов». Я не сразу поняла, что это за жжение, но потом долго болела. Страшная жажда и невозможно охотиться. Чарльзу пришлось сделать это за меня. Приводить?» Она внезапно замолчала и отвела взгляд. Прекрасное лицо ее было бесстрастно. Поразмыслив, Эшер пришел к выводу, что приводимые в Арнчестер-хаус жертвы должны были, во-первых, быть людьми. поскольку вампиры питаются не только кровью, но и агонией человека, а во-вторых, обладать очень податливой психикой. «Детишек, что ли?» Смех Хлои был холоден и звонок. «Боже, ты могла бы добраться до моих братишек и сестренок. У нас в семье этого добра хватало с избытком. Подумать только, каждый из них давно расплодился». Она оборвала фразу и тоже отвернула кукольное личико. Потом изобразила вздох. «Странно. Вижу девчонок, с которыми когда-то работала в опере. Уже старенькие, не то что танцевать. Моряка на улице подцепить не могут. А я вот могу заявиться в оперу хоть сейчас. И примут в балет, представляешь? Старый Гарри меня наверняка узнал бы». А вот его самого уже узнать трудно. Она снова замолчала. Глаза ее были устремлены куда-то далеко-далеко, в прошлое. Точно так же, недавно Антея видела себя стоящей на харроу над горящим Лондоном, и раскаленный ветер овивал ее тогда еще смертную плоть. — Забавно все это, вот что! — странно изменившимся голосом произнесла Хлоя. Эшер почувствовал легкое помутнение в мозгу. Эта Хлоя пыталась уйти незаметно. Антея быстро взглянула на мужа, и тот последовал за девушкой. Причем куда более бесшумно и неуловимо. «Станет легче», — сказала графиня, снова поворачиваясь к Эшеру. «Когда все, кого мы знали, уйдут из жизни, тогда они ни о чем уже вам не напомнят». Ее темные брови сдвинулись. вновь придав ее лицу совершенно человеческое выражение. «Даже для бессмертного возраст значит многое». Она встала и скользнула из комнаты, прошуршав темной тофтой. Некоторое время Эшер стоял у очага, скрестив на груди руки и разглядывала сидра в янтарно-розовом свете ламп. Вампир по-прежнему стоял у опустевшего кресла и задумчиво смотрел на дверь. Эшеру представилось, что Исидро вслушивается сейчас в легкие шаги леди, безошибочно различая их среди лондонского шума, грохота колес на Солсбери-Плейс, рева лид стрит подземной дрожи метрополитена, шелестой реки над парапетами набережной и голосов людей, что толпятся сейчас на ночных мостовых. Наконец Исидро заговорил. «Хлоя переживает опасное время». загадочные глаза вновь были устремлены на Эшера. С вампирами это бывает. Существуют периоды ломки. Я и сам прошел через это, через некоторые из них. Когда вампиру лет тридцать-сорок, он видит, что знакомые его стареют, уходят из жизни, меняются до неузнаваемости. А еще лет через сто уходит в прошлое целый мир, не оставляя даже мелочей, столь тебе дорогих. Все вокруг становится чужим, незнакомым, и тогда легко затасковать, утратить осторожность и не заметить, что солнце уже встаёт. Он взглянул на Эшера, и что-то вроде горькой усмешки обозначилось в уголках его тонкого рта. «Иногда мне кажется, что Чарльз и Антея немного устали. Они изменяются вместе с миром, как нам и подобает». но делать это им становится все труднее и труднее. Меня самого бесит нынешняя грубость продавцов и эта фабричная сажа, застилающая небо. Мы, как струль струльбруги доктора Сфифта, старые люди и склонны к бессмысленным разговорам о старине. От времен короля Чарльза почти ничего не сохранилось, а от моих времен и вовсе ничего. Кроме Гриппена, разумеется». улыбка стала сардонической. «Каков компаньон для бессмертия?» Он подошел к камину, возле которого стоял Эшер, и задумчиво пошевелил носком дорогого ботинка белый бумажный пепел, подобный тому, что украшал холодный очаг Недди Хаммерсмита. «Сюда, естественно, входят и первые годы существования», — добавил он иронично. когда вампир подвергается страшным опасностям просто по неопытности. «Вас учил Райс Министрель?» «Да». Впервые Эшер видел, как янтарные глаза Исидра несколько смягчились. Он был хороший мастер, хороший учитель. В те времена, понимаете ли, выжить было гораздо труднее, ибо люди в нас верили. Эшеру хотелось бы разузнать об этом подробнее. но сейчас был вопрос поважнее. «Вы знаете, что Кальвар сотворил собственного птенца?» Взгляд Исидра вновь стал острым, тонкие ноздри дрогнули. «Он что?» «Сотворил птенца», сказал Эшер. «Как вы узнали?» «Я разговаривал с этим его творением», сказал Эшер. «Некто забияка Джо Дэвис, родом из Ламбета или его окрестностей». Он пригрозил, что прикончит меня, если я расскажу о нем кому-нибудь и в первую очередь вам. Вы, кажется, добавил он сухо, пользуетесь определенной репутацией среди равных. Вы что же считаете равными? холодно осведомился вампир, меня и весь этот сброд проституток, торгашей и портовых грузчиков, Фарины еще куда ни шло, да и у него, Если быть до конца честным, дед выскочил в бароны непонятно каким образом. «Ну хорошо, среди ваших товарищей», — исправился Эйшер. «В любом случае я уверен, что вы меня защитите». Дэвис сказал, что его выслеживают. «Я собираюсь встретиться с ним попозже, чтобы он провел меня еще в один дом Кальвара». И Сидра кивнул. В бледных глубинах глаз виднелась некая настороженность. Эшер еще раз осмотрел секретер, пробежал пальцами по всем его пустым отделениям. Но нет, осторожный Гриппен, разумеется, сжег все до последнего адреса, уничтожив все следы, позволившие бы такому, как Эшер, выйти в итоге на другой тайный подвал со спящим в гробу хозяином. Эшер оглянулся на вампира, молчаливо стоящего в мягком свете ламп. «Я не настаиваю на этом разговоре», – продолжил он, помолчав. «Но сегодня ночью я выяснил кое-что о Кальваре, кое-что о других вампирах. И я понимаю теперь, почему вы все это время меня обманывали». «Гриппен прав. Нужно быть глупцом, чтобы нанять человека для поисков вашего убийцы, не скрывая при этом, что сами вы, по сути, убийцы людей». И все же вы меня наняли. Значит, в глубине души вы уверены, что убийца – вампир».